Уверенно, не значит громко. звучание голоса его тембр играет очень важную роль. Повезло тем, кто от рождения имеет приятный голос, приятный тембр. Недавно подруга рассказала мне грустную историю о семье своих знакомых. Жена сбежала от мужа с другим человеком, который вовсе не был таким хорошим и таким надежным, как оставленный ею муж. И оправданием ей служила всего одна фраза. о у него божественный голос!» Ее возлюбленный пел в хоре имени Пятницкого, но так и не сделал певческий карьер. А вскоре и вовсе стала работать в аэропорту. Он помогал заводить самолеты в ангары, и возлюбленная вскоре ушла от него. Пыталась вернуть любовь мужа и брошенной дочери, но ничего хорошего из этого так и не вышло. Божественный голос. Помните, как Одиссей привязал себя к кораблю, чтобы не поддаться пению сирен? Видимо, наши уши тоже имеют право на каприз «хочу-не хочу». Естественно, этот каприз имеет чисто физиологическую природу. Нам трудно воспринимать верхние, особенно визгливые нотки. Гораздо приятнее для нас бас. И чем он гуще и ниже, тем торжественнее, увереннее звучит голос. О том, как работать над голосом, я довольно подробно написала в учебнике «Я говорю, меня слушают». Но так как сейчас я имею уникальную возможность записывать аудиокнигу, я попробую вам продемонстрировать голос, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Итак, вот голос приятный, низкий, эротичный, с паузами, с обертонами, которые уже создают такую интимную, такую приятную, ласкающую для уха интонацию. И он так приятно воспринимается, не правда ли? Как музыка приятная, как хороший джаз. И голос такой вот, который вот так вот звучит. И я хочу вам рассказать сегодня очень важное вещь. Я, я хочу вам рассказать то, что я узнала. Я пять лет работала в американском университете. Это невозможно слушать. Несмотря на то, что вполне возможно, что обладатель первого голоса знает гораздо меньше, чем обладатель второго. Правила приятного низкого голоса относятся как к мужчинам, так и к женщинам. И звучит очень просто. Чем ниже тональность, тем лучше. Советы простые. Надо больше петь, записывать себя на диктофон, добиваться понижения тембра. Известно, что с помощью определенных упражнений можно понизить голос на целую октаву. И опять напомню, есть специалисты из театральных училищ, институтов, прекрасные специалисты, дикторы и бывшие дикторы. которые могут в этом помочь. Очень важно обращать внимание на дикцию, особенно на точное произношение последних слогов и сложных фраз, и словосочетания. Сейчас на меня критично смотрит наш звукорежиссер Дима. Видимо, у меня с этим не все в порядке. Я стараюсь. Стоит слушателям не понять одну-две фразы, как они забеспокоятся, начнут переспрашивать соседи или просто всерьез рассердятся на вас или выключат аудиокнигу и по делу. Говорить во время выступления надо совсем не так, как вы разговариваете с друзьями в кафе или с женой на кухне. Вам придется контролировать, как звучит голос и насколько внятно вы им пользуетесь. Удивительно бывает, когда я прошу на тренингах или в своих выступлениях кого-нибудь из зала подряд сказать три самых известных скороговорки. Ну, например, «На дворе трава, на траве дрова». Три раза подряд. Не удается никому. Или «Шла Саша по шоссе и сосала сушку». Три раза подряд. Или «Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет». Но еще же есть «шит колпак, да не по-колпаковски». Вы знаете все эти скороговорки, но как часто вы этим занимаетесь. Постарайтесь произнести эти предложения максимально быстро и разборчиво. Выключите сейчас записи, попробуйте сделать это вслух. А потом еще быстрее, но также разборчиво. Запишите себя на диктофон. Не пугайтесь, но сначала ничего ни у кого не получается. Эти упражнения можно проделать по многу раз, и нужно проделать по много раз, и в течение любого рабочего дня или выходного дня у вас есть время для того, чтобы это делать. Главное не забывать, что отныне для вас это очень важно. Часто спрашивают, как говорить, тихо или громко. Конечно, ответ на этот вопрос напрямую зависит от той аудитории и от той ситуации, в которой вы выступаете. На английском ответ звучит просто «it depends on». То есть, это зависит от от многих обстоятельств. Это зависит от того, какая вам досталась аудитория, хорошо ли слышен ваш голос на последних рядах. Я всегда советую спросить людей, которые устроились на галерке, слышно ли им и не надо ли говорить громче. Это зависит от того, какова тема вашего выступления, потому что анализ прошедшего года требует одной интонации вдумчивой, негромкой. а пафосный предновогодний доклад об успехах вашего коллектива, наверное, требует более громкого и маршевого звучания. Это зависит от вашего голоса, от его возможности, потому что человек не может долго говорить на пределе возможностей. Голос попросту сорвется, устанет. Это большая неприятность для слушателей. Это зависит от того, как принято говорить в данном коллективе, в данной ситуации тоже важно. Корпоративные традиции, привычки – это важные вводные условия. Если вы пришли со стороны, хорошо бы заранее о них узнать. Наконец, это зависит от ситуации, так как в каждый момент выступления ваш голос может стать для вас поддержкой или проблемой. Все в ваших руках. Например, я советую никогда во время выступления не делать выступление на одной ноте, в одном темпе, использовать одну и ту же интонацию. Это очень утомительно для слушателей, как все одинаковое, как все ровное, как все скучное. Вы можете громко начать, четко, ясно, а завоевав внимание аудитории, перейти на более тихую, спокойную речь. И этот прием будет воспринят вашими слушателями, нура ну, так как получается, что вы познакомились, а теперь начали работу почти по-домашнему. Можно заговорить еще тише и для дисциплины. Я это часто, кстати, делаю. Очень приятно и интересно наблюдать за тем, как напрягаются слушатели, боясь пропустить что-то интересное. Какие негодующие взгляды они начинают кидать на соседей, если те вдруг решили пошелестеть страницами рабочего блокнота. На наших продюсерских курсах по медиа выступали лучшие педагоги в ГИКа, и среди них были прекрасные учителя и ораторы. Занятия по истории кино были два совершенно противоположных человека. Владимир Александрович Утилов, недавно, к сожалению, ушедший, такой замечательный, такой знающий, такой роскошный профессионал, как он знал зарубежное кино, и Владимир Вячеславович Виноградов. Первый рассказывал о Голливуде и развитии иностранного кино, а второй о кино советском и российском. Утилов говорил тихо и медленно, надо задумываясь над собственными утверждениями и как бы удивляясь им. Эти паузы были особенно дороги слушателям, так как было совершенно очевидно, что, несмотря на огромный опыт преподавания этого предмета в Авгеке, Владимир Александрович каждую лекцию переживает словно заново и знает гораздо больше, чем говорит. А Виноградов приходил в аудиторию веселый и активный, его голос можно было слышать далеко за пределами аудитории. Кто из них вел себя правильнее? Да оба. Потому что ваш голос должен звучать органично, в полном соответствии с полетом вашей мысли и вашим характером. Но списывать торопливость, неряшливость, проглатывание слов или слюны, зловещий шепот на органику нельзя. Это просто нечестно по отношению к тем людям, которые вынуждены вас слушать. Максимально над собой работать и при этом оставаться собой. Вот формула успеха. работать и при этом оставаться собой. Однако мы все еще говорим о форме, а не о содержании. Это, наверное, уже не солидно. Вы же подготовили некую важную мысль, не правда ли, в виде простых и понятных тезисов. Она изложена в вашем рабочем блокноте или на отдельных карточках, как мы договаривались. Но теперь надо все-таки донести эту мысль до ваших слушателей.